Глава девятнадцатая Если Тютин и Квашнин при встрече были вынуждены обменяться только сухим рукопожатием, то уж брат Тимофей сразу заключил казака в крепкие объятия. — Здравствуй, дорогой друг, здравствуй! — Здравствуй, Тимофей Сергеевич, рад тебя видеть! — в свою очередь обнимал товарища Тютин, и это было искреннее их чувство, так как не видались воины святого ордена больше года. Они собрались в коморке тетина, которую подыскал им квашнин на Эльбрюккене. Комнатушка была далека от центра и близка к порту. В этих местах всякого разного люда было предостаточно, не считая обычных шведов, итальянцев до да португальцев. Встречались в этом районе и бразильцы, и алжирцы, так что на какого-то серба никто и внимания не обратил бы. Порт, торговля, тут всяких людей хватает. Серб так серб. — Аполлинарий, ты захватил? — спрашивал брат Тимофей, освобождаясь из крепких объятий казака. «Захватил, захватил!» Квашнин показал бутылку коньяка и сверток с закусками. «Стаканы надобны!» Они стали устраивать маленькое застолье из того, что было. Из посуды набралось две кружки и рюмка, а из мебели два стула. Пришлось стол придвинуть к кровати, если, конечно, солдатскую шконку с тонким матрацем и старым одеялом можно именовать «кроватью». Уже темнело, но братья керосиновую лампу зажигать не стало Уселись, начали разливать коньяк. Тост говорил Тимофей Сергеевич Серпухов. Он был старший в орденской иерархии и носил чин брата Чернеца. Посему ему досталась рюмка. Ее он и поднял. — За сестер наших и за братьев! — За сестер и братьев! За дело русское! — отозвался сразу тютен За сестер и братьев! За веру православную! — поддержал товарищ Квашнин. Они выпили стоя, и лишь после этого сели, и Тютин спросил. — Значит, зоишка наша погибла? — Да, — сухо ответил Квашнин. Ему не хотелось говорить об этом, но Емельян имел право все знать. — По данным полиции, покончила жизнь самоубийством. Я сам актов не видел, но надежный человек мне сообщил. Информация достоверна. Была блава на вокзале в день прилета курьера. Там зои и погибла. — Вот нечисть поганая! Сютин сжал кружку в кулаке. — Злиться не нужно, Емельян, — успокаивающий произнес Серпухов. — Ярость разума лишает. Мы им отомстим за нее с холодной головой. Казак согласно покивал. Все правильно, надо мстить. А потом говорит. — Эх, хоть на могилку бы ее сходить. Храбрая была. Орлиться, да и только. — Про могилку ты это забудь, — дровоучительно заметил Серпухов. — Да и не хоронят здесь их, — добавил Квашнин. — Невостребованные трупы кремируют. Земля на кладбищах дорога. — -а, а, ну да, немцы, цивилизованная нация, меркантилизм, — заметил Тютин и тяжело вздохнул. И всем стало тяжело, так как не знали братья, что до их любимой послушницы, хоть и больной, но живой, было от них меньше часа неспешной ходьбы. И Квашнин разлил по кружкам новую порцию коньяка, а пока разливал, Тимофей Сергеевич всех порадовал. — А вот курьер наш жив! — Да ты что! — обрадовался казак. Да и Квашнин был рад. — Жив, значит? — Да, сейчас на поезде. Согласно схеме отхода едет в Бухарест. Там его встретят, опросят. Будем знать из первых, так сказать, рук, как все было на аэровокзале. — Ну, давайте. Квашнин поднял кружку. За удачу и за чудесное спасение. Они выпили, и тогда брат Тимофей потряс своими кудрями под впечатлением коньяка и произнес. — Все, хватит гореться. Давайте займемся делом. — Ну, брата Аполлинарий, как у тебя? — Нормально. Автомат готов. Доделываю магнитный датчик, и взрыватели готовы. И если бы был баркас, можно было бы приступать к монтажу генератора. Пока помощник монтировал бы генератор и сам автомат на лодку, я закончил бы с датчиком и путеуказателем. — Слушай, а как это твой помощник? Нормальный человек? — спрашивает Тимофей Сергеевич. — Грамотный, хоть и молодой. В чертежах все понимает, электротехнику знает лучше меня. Готов работать без выходных и, главное, лишних вопросов не задает. Думает, что я гениальный инженер из Дортмунда создаю лодку-автомат, ждет от меня премию. Я ему обещал за срочность так что на баркас и на окончание работ, включая премию, мне нужно 320 талеров». «Вот так вот, 320 талеров для нашего инженера в Индополож", резюмировал брат Тимофей. «В общем, как купим баркас, мне потребуется дня четыре для монтажа и отладки, ну, может, пять» закончил свою речь о антонович понял казак зачем тебя вытащили сюда обратился тимофей сергеевич к тютину Эх, времени в обрез эти сволочи через две недели сняться могут нашему инженеру пять дней нужно только на отладку после покупки баркаса а у нас еще и самого баркаса нет для того курьера с деньгами ждали больше ждать не можем придется самим добывать причем срочно ну что ж — Значит, добудем деньгу? — ничуть не смутился казак. В предвкушении потер свои огромные ладони с узловатыми пальцами. Для него экспроприации были делом обычным. Сколько у него их было, и не сосчитать. Он сам, наверное, со счета сбился. — Могу подыскать нужный объект, если вы еще не нашли. — Нашли, нашли! — успокоил его брат Тимофей и достал из внутреннего кармана своего несвежего сюртука карту. — Запали-ка лампу, Емельян! Окно завесили, лампу зажгли, а карту разложили на столе, сдвинув в сторону посуду. — Вот! — Тимофей Сергеевич ткнул пальцем в край бумаги. — Ведель! В самом Гамбурге ничего трогать нельзя. Газеты напишут. И твари сразу обратят внимание, а нам этого не нужно. Ведель же! Он немного на отшибе. Там и полиция своя, и газеты. Может, до англичан сразу и не дойдет. А если и дойдет, то могут и не обратить внимания. «А что будем брать-то?» — интересуется брат Емельян. «Кредитную кассу Лойба. Это неофициальное отделение поганого Барклая. Там какой-то тип получает суды из Барклая и тут работает. Кредит дает быстро, процент берет конский, работает с торговцами. Там весь этот город ведаль. Сплошные склады. Кто до Гамбурга не доплыл или в Гамбурге склад дешевый не нашел, все там разгружаются. Касса небольшая». Но зверская. Минуту просрочил, залог забирают. Работает без выходных. Этот Лойб — парень хваткий. Думаю, большого куша мы там не возьмем, но на нужды нам хватит. «Охрана?» — спрашивает Тютин. «Один мужичок с револьвером, да охранный автомат Кольцмануфакторинг. Вот и все». «Автомат Айвенга?» — уточняет Тютин. «Он самый. Думаю, ты с ним разберешься». «Разберусь». Заверил казак и махнул рукой. «Это старье! А что с кассой? Сейф какой или несгораемый ящик? Что там у них?» «Сейф! Дитрих Шлоссер! Новенький!» — продолжал брат Тимофей. о на сей раз казак был более уважителен. «Серьезная вещь! Его только взрывчаткой брать! Один раз намучились таким вот Дитрихом в Монако, так они вскрыли, взяли все из кассы и ушли!» — На этот раз мучиться не придется. Управляющий носит ключи от сейфа прямо на поясе, — заверил Тютина брат Тимофей. — Приезжает к восьми. Мы его сразу у входа и возьмем. — Так, ну вот, в общем-то, и все. — Емельян, ты как человек более опытный. Имеешь вопросы? — Имею. И первый вопрос — транспорт. Одна лошадная колясочка. Купил позавчера. — Открытая? — Открытая. — Мало. Нужна еще одна в две лошади и крытая. На ней будем дело делать, а твою однолошадную поставим в тихом месте, где первую бросим, пересев на вторую. Деньги имеются, чтобы приобрести вторую коляску? — Нет. А зачем? Мы всегда на одной уходили, — вспомнил Серпухов. — О, то раньше было, сейчас все по-другому, — произнес казак со знанием дела. — Теперь главное — безопасность. — И быстрота! Теперь по науке грабим, по регламенту, иной раз секундомером. Все в масках и неброской одежде. Теперь в некоторых банках фотоаппараты стоят. Ты грабишь, а кассир на кнопочку нажал — вот тебе и твое фото. Потом его в полицию отдадут. — Ишь ты! — говорит брат Аполлинарий. — Я и не слыхал про такое. — Вы, видно, давно на эксы не ходили, — продолжает брат Емельян. Нынче все по-другому делается. Еще надо было тебе, Тимофей, сигнализацию посмотреть. А то ты только начнешь дело, а тут такой звон поднимается, что хоть святых выноси, и такой же звон в соседнем полицейском участке случается. Ты только на выход с денежкой, а там уже полицаи. Будьте добры, господа хорошие, позвольте в кузовок и на нары. Аполлинарий Антонович и Тимофей Сергеевич переглянулись. А инженер говорит... «Отстали мы с тобой от современных тенденций, брат Тимофей!» «Отстали, отстали!» — соглашается тот. «Хорошо, что Емельяна Николаевича позвали для дела. Он, видно, специалист!» А Емельян Николаевич, польщенный таким замечанием, продолжает. «Второй экипаж нужен обязательно. Оставим его в надежном месте. Во время дела инженер на козлах сидит, ждет. Мы с тобой, брат Тимофей, в кассу идем». «Берем кассу, уходим быстро, добираемся до второй коляски, пересаживаемся. Там уже едем не спеша, внимания не привлекаем. Один из нас с деньгами соскакивает, берет новый экипаж, вот и все». «Это вы с Андреем так все придумали?» — спрашивает Тимофей Сергеевич про очень известного напарника Тютина. «С ним, с ним!» — кивает казак. «За год последний девять касс и банка взяли». И все без сучка, без задоринки. Технологии, однако, — восхищается брат Аполлинарий. Ладно, значит, купим еще один экипаж, двухлошадный. Завтра подготовка, послезавтра работаем. Слушай, Тимофей, — говорит Тютин, — дай-ка денег. Я сам экипаж выберу, заодно и к кассе съезжу, дорожку посмотрю, да и саму кассу погляжу. Хорошо, — соглашается брат Тимофей и лезет в карман сюртука за кошельком, а сам приговаривает. — Значит, теперь еще и маски нам понадобятся. — И маски! — кивает казак. — Маски я сделаю, — обещает инженер.